Глава заключительная. Самая счастливая. Как видите, закончилось все хорошо. Осталось только решить вопрос с хитрыми крестьянами, тонким и толстым. Как-никак они помогали злодею и чуть не допомогали до его победы. «А их ждет суровое наказание», – распорядился царь, когда предателей привели к нему на допрос. «Да, царь-батюшка, накажите нас!» Заторопился хитрый Тонкий. «Особенно меня!» «Нет, особенно меня!» Заголосил его упитанный брат. «Нет меня!» Не сдавался Тонкий. «Поставьте нас в угол!» Предложил Толстый. «Или идите все в зоопарк, а нас оставьте дома!» Подкинул новую идею Тонкий. «Без сладкого!» «И спички у нас отберите!» По живому ветерезу. Толстый испуганно возразил. «Нет, ну, это, по-моему, чересчур. Да!» Сразу исправился тонкий. Давайте так: спички вы нам оставляете, а за это мы вам коробок с жуком, увеличительное стекло и солдатиков четырех. Трех, поправил его толстый. Тонкий поразмыслил и подытожил: двух. Царь слушал их перепалку, слушал и, наконец, не выдержал. Не дождётесь! Он упер кулаки в бока. Не будет пощады изменникам и предателям. И -и -и. Тут он сбился. А жук э, такой большой с одним рогом, да? Он даже показал на себе. Кто ж не знает, как выглядит жук-носорог? Да у любого пацана в коробочку. Загляните. Вот только у царя такого жука никогда не было. Да, на носу закивал тонкий. И крышки зеленые, поддогнул толстый. Но засомневался царь, но все-таки махнул рукой. Тащите его сюда. Крестьяне пустились на утёк, радуясь свободе. «Стойте!» — крикнул им вдогонку царь. Обещайте так больше никогда не делать?» «А то!» — замер с поднятой ногой тонкий. «Зуб даю!» — бросил через плечо толстый. «Тогда дуйте!» — разрешил царь. И залдатиков не забудьте!» Крестьяне скрылись. Волк с изумлением посмотрел им вслед. «Ну ты, царь-батюшка, жесткий руководитель!» — хмыкнул он. «Я сейчас кому-то хвост накручу!» погрозил кулаком царь. «И в солдатиков не дам поиграться!» Последняя угроза особенно напугала Серого. Уж больно он солдатиков любил. «Все, все!» — заторопился он. «Слово сказать нельзя!» А потом настало время наводить порядок. Кеша свернул повидлопровод в морской узел и закинул куда подальше. Гостей заморских выпустили из-под стола, хотя они там не скучали. Кот-ученый читал им сказки. Иностранцам они очень понравились, особенно про лукоморье. Всех попросили помочь с уборкой, и гости с радостью согласились. А в завершение все, конечно, сели за стол. Сначала поговорили по делу. Иван с иностранными гостями подписали не то меморандум, не то коммюнике. в общем, договорились, что те никогда не будут покупать повидло, а Третьевятое никогда его не будет продавать. И само есть не будет, а чай будут пить только с вареньем. А как договорились, то сразу обед подали. Дивные там были блюда со всего света. И баварские сосиски, и американские гамбургеры, и японские суши, и острый мексиканский перец. Как попили-поели, всем захотелось веселья. Тут и пригодился Соловей с его песней. На месте фонтана соорудили сцену. На нее выскочили толстые и тонкий с микрофонами. Соловей присоединился с электрогитарой. В сторонке скромно притворился Кеша с ударной установкой. Спели они песню про кобылу, а потом Соловей закинул гитару за спину и как свистнет. Все и взмыли в воздух, и гости, и музыканты, вместе со столами и вкусностями. А может, и не от свиста все взлетели, а просто потому, что были счастливы. Иван с Василисой держались за руки. Царь с высоты показывал гостям красоты своего царства. Бескрайние поля и крестьянок, обряженных в дорогие платья Василисы. И тогда полилась невесть откуда дивная песня. Нечета, конечно, частушкам про кобыл, но тоже ничего». Я не верю глазам, всех чудес на свете не понять. Знаю я, теперь никому нас не догнать. Не сомневайся в этом. С тобой второй луной украсим небо над землей. С тобой сверкнем звездою, словно яркую мечтой. С тобой легонько тронем сердце тонкую струной. Задует свежий ветер, стоит лишь начать. Мы много сможем вместе, нужно лишь искать». Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Читал Владимир Князев.